Глава 532. Сопротивление. Цзуи на одном дыхании бросил все имевшиеся копья. Ранее он как доброволец убрал в пункте вооружения Большой меч и связку копий. Хотя копий было всего 24 штуки, Отзуи убил 29 волчьих воинов и солдат вассальных племен, не считая того волчьего воина, что бросил вызов на поединок. Ни одно копье не было потрачено впустую, а некоторые копья поразили больше одной цели. Пусть даже эти смерти оказались ничем для гигантской армии волчьего племени, размещавшиеся за пределами зоны действия паровых арбалетов головной отряд, оказавшись под таким обстрелом, неизбежно лишился боевого духа. В прежде строгом строю образовалось углубление, многие недостаточно смелые вассальные солдаты под угрозой смерти в панике отступили назад, создав сумятицу. Вассальные племена, подчинявшиеся волчьиму племени, в основном входили гнолые люди дикобразы. Первые были свирепыми и жестокими по натуре вторые были крепкими и сильными. Это было идеальное пушечное мясо, но они не обладали такой отвагой, как волчье племя. Руководившие боевыми действиями волчьи воины взмахнули блестящими саблями и зарубили всех тех остальных солдат, что тревожно кричали, отступали и нарушили строй. Крохотные волнения были вовремя подавлены. Волчьи воины убили в несколько раз больше своих солдат, чем Цзуи. А выбросивший все копья Зуи больше не стал атаковать, Хотя в его пространственном кольце еще хранилось огромное количество арматурных копий, которые имели большую бойную мощь, чем эти деревянные копья. Но в этом не было нужды, поскольку Зуи лишь хотел ударить по боевому духу противника. В «Волчьей армии» опять разразился звук горна. Не считая расположившихся по флангам «Волчьих всадников», головной отряд и центральные войска медленно отступили. Очевидно, атака Зуи огненными копьями оказала сильное влияние на «Волчье племя», Чтобы боевой дух и дальше не продолжил падать, они, терпя позор, отошли подальше от драконьей крепости. Цзуи спрыгнул с зубца обратно на стену. Квок и остальные добровольцы боготворящими взглядами уставились на него. Квок даже чуть не упал на колени. Цзуи слишком крут. Кто он? Один и тот же вопрос одновременно раздался в шатре волчьего короля центральной башни. В командном пункте центральной башни на стене три водных зеркала показывали первый участок крепостной стены. Одно из зеркал под контролем мага Драконьей Крепости взяло Дзуи крупным планом. Командиры и советники Драконьей Крепости обменялись растерянными взглядами, не понимая, откуда вдруг взялся Дзуи. Мужчина в униформе неожиданно кашлянул, сказав. «Если мне не изменяет память, его зовут Зои. Он только вчера телепортировался, сказал, что ему надо встретиться с командиром Фанем. Я попросил кого-то помочь ему зарегистрироваться. Не думал. Не думал, что это настолько могущественная личность». При мысли той встречи мужчины испытал легкий страх. К счастью, он вел себя достаточно учтиво с ЦИ, В противном случае у него появилось бы немало проблем. «Он главный консультант Джадзянского экстрабюра. «Я знаю!» В этот момент сидевший слева по центру суровый мужчина средних лет серьезно произнес: «Этот господин — наша третья китайская альфа!» После своего последнего возвращения командир Фань в разговоре со мной упоминал его, «но никто не ожидал, что он явится в драконью крепость!» Третья Альфа Китая. Командиры и советники точно загалдели, на их лицах показалась радость, бесследно пропала недавняя гнетущая атмосфера, все почувствовали облегчение. Многочисленная армия волчьего племени вторглась так внезапно, еще и лично прибыл волчий король, а в это время, как назло, Фань Хайлю находился в столице Сейлиша и до сих пор не вернулся. Ситуация была весьма скверная. И хотя все были уверены, что неприступная драконья крепость сумеет подержаться до возвращения Фань Хайлю, Никто не знал, были ли у волчьего племени еще какие-то козыри. Уж слишком удачно враг подобрал время для нападения, в воздухе витал густой запах заговора. Драконья крепость осталась без своего вождя, а при отсутствии Альфа придется заплатить неизмеримую цену, чтобы выстоять против волчьего божественного рыцаря. Божественный рыцарь являлся сильнейшим воином волчьего племени, обладал силой класса Альфа. Во время прошлой обороны Драконьей крепости Фаньхайлю вступил в схватку с божественным рыцарем Бой закончился в ничью. Кроме Фань Хайлю, в Драконьей Крепости больше не было никого, кто мог бы стать достойным соперником божественному рыцарю. Сейчас же неожиданно объявилась Алифа от чего всем стало намного спокойнее на душе. Кто-то сразу спросил, «Господин главный советник, нужно ли позвать господина Цзуи?» Сурового вида мужчина чуть призадумался, после чего покачил головой, сказав, Господин господин Цзуи определенный свой план. Мы продолжим следить, как бы там ни было». «Он на нашей стороне!» Хоть он и слышал от Фанихайлю имя Зои, он совершенно не знал биографии и характера Зои. Раз Зои решил сражаться на передовой в качестве добровольца, значит на то были причины. Тем более лучше не мешать ему и не злить его, иначе может стать только хуже. Это также было знаком уважения, которое заслуживает каждая альфа. Кроме того, нахождение такого воина на передовой послужит отличным воодушевлением для всех, кто охраняет крепость. В это время с тыло волчьей армии донесся мрачный барабанный бой. Располагавшиеся в центре войск вассальные солдаты расступились в стороны и сделали свободный проход, по которому вперед выдвинулся подталкиваемый несколькими сотнями людей дикобразов алтарь высотой более 10 метров. На алтаре был установлен большой черный барабан, лицевая сторона барабана была обращена к драконьей крепости, позади стоял одетый в халаты шкуры дикого зверя и высокую шляпу с перьями-шаман, чье лицо было ярко разукрашено. Сжимая в руке грубый серый посох, волчий шаман, запрокинутый к небу головой, выкрикивал древнюю боевую песню и изо всех сил колотил по барабану. Невидимые звуковые волны проносились по степи и, преодолевая дистанцию в километр, ударялись в драконью крепость. Войны и добровольцы на крепостных стенах приняли мучительный вид, какой-то непонятный ужас охватил их сердца. Некоторые рядовые войны, не являвшиеся экстрадинарами, немедленно попадали на колени. «Божественный барабан войны! Магия устрашения!» В командном пункте центральной башни один Макселиша Селиша, испуганный вместе с тем гневно промолвил. «Они привезли святую реликвию волчьего племени!» Без поддержки божественного барабана войны, магия устрашения, к которой прибег волчий шаман, не смогла бы распространиться на такое большое расстояние. Это было своего рода жульничество. Еще недавно поднятый моральный дух гарнизонных войск драконьей крепости моментально упал. Ситуация ухудшилась. Магия устрашения значительно влияет на волю простых бойцов и экстраординаров, вынуждая их сражаться на 30-40% хуже. Лишь человек с очень сильной волей способен противостоять такой высокоуровневой магии. А На крепостных стенах лишь один зуй не подвергся влиянию. Холодно вздохнув, он вдруг топнул ногой. Резко возник золотой ореол, который беззвучно расширился и мигом покрыл внутреннюю и внешнюю стену.